Глава 4. Рейд над законом. Январь 2622 года. Субдиректория Англия. Планета Земля. Солнечная система. Совет обороны. Проект постановления. После бандитского налета флота Конкордии и серии диверсий, которыми враг открыл боевые действия против объединенных наций, в нашей метрополии наблюдается расслабленное состояние умов ответственных лиц, Это связано с надеждой, что все худшее уже позади и бандитские налеты не повторятся. Подобные настроения мы будем классифицировать как преступную халатность и карать по законам военного времени. В Солнечной системе и даже в пределах района Земля-Луна регулярно фиксируются пролеты конкордианских рейдовых групп в составе легких авианесущих вымпелов, флугеров различных классов, автоматических разведстанций. В этой связи мы постановляем считать Солнечную систему зоной, опасной для совершения космических полетов, и требуем первое Перемещение по земной орбите, а также на маршрутах Земля-Марс, Земля-Луна, проводить с повышенной осторожностью и с приданием необходимой охраны. второе Особое внимание уделить проводке стратегических грузов, полетам членов и уполномоченных представителей Совета обороны. Последним необходимо помнить, что их жизнь более им не принадлежит, являясь достоянием государства. Третье. Периметры хайка и Парацельса на Луне обеспечить максимально возможной охраной. Через сутки нам должны быть представлены на утверждение подробные документы об обеспечении безопасности перемещений и охране особо важных объектов, а также о порядке проведения проверок режима председатель Совета обороны Растов. Как я и говорил, от новой водной товарища Иванова хотелось плакать. Не подумайте, что мне жалко какого-то английского лорда, ни в коем случае. А вот за себя было страшновато, и еще как. Он же не просто дворянчик занюханый вице-президент Евростага, то есть имеет место диверсия в государственном масштабе. А таких вот чрезвычайно важных, чрезвычайно тщательно охраняют, особенно во время войны. Значит, можно не кисло встрять. Если попадешься, пуля между ушей гарантирована. А если не попадешься, все равно, стрёмно Не клонов валить где-нибудь над Хасровом, а своего почти родного человека. Пусть даже и не валить, а захватить. Ты, Румянцев, не о том беспокоишься. Учил меня жизни Ревенко, когда я озвучил опасения. Дело было в инструктажной Недзуйха. Сразу после того, как мы подобрали Иванова, он нас осчастливил и отправился почивать. Авианосец спер через небесно-космическую твердь, выходя на разгонный трек, а мы понуро общались. «Ну, не знаю. Как по мне, так нормально беспокоиться», — сказал Паша Кутайсов и закурил. И «Именно так». Сантуш вообще-то не вполне конченый эгоист, но вот такие моменты чувствует весьма остро. Форменное самоубийство. Диверсия на орбите Земли, да после того, что там учинили клоны, там теперь мышь без разрешения не пискнет. Мы выразили общее мнение и теперь смотрели на Камеско. Над первым рядом кресел в инструктажной, которая оккупировала наша особая эскадрилья, Сгустилась тишина. Артем встал, потянулся и присел прямо на пол перед возвышением кафедры. — Негосударственно мыслите, парни. Вы вдумайтесь, вице-президент Евростага — предатель. Это что ж там наверху делается, если докатились до такого? — Ну, вовсе и не единичный случай в мировой истории, — сказал я, намереваясь блеснуть образованием. — Фигня, Андрей. Я сейчас думаю не об этом, а о том, что наше начальство может запросто ошибаться. Доказательств-то никаких. Вот возьмем мы его, а окажется, что парень не при делах. А его-то к тому времени поди в расход выведут. Время военное, скорострельные суды и так далее. — Да скорее всего судить-то его никто не будет, не тот случай, — сказал осторожный Настасьев. — Слушай, Клим. Ревенко был в само спокойствие, сразу видать человека с государственным мышлением. Вот ты представь, ну я не знаю, Вторую мировую войну. Вот нашли в СССР большого человека, ну скажем, наркома какого-нибудь, который столкнул лбами нас с Германией с целью отсидеться и поиметь выгоды после победы. Долго бы такой котроцептив протянул? На правом фланге неожиданно громко хлопнуло откидное сиденье. Это поднялся Разуваев. Базарите, друзья, нам приказ даден, и все. Обо что теперь спорить? Ну вот, почесали языками и до да свидос, кто как, а я до да койки. Развернулся и ушел, и был абсолютно прав. Приказ был, и он был однозначен. Мы же совсем не в том положении, чтобы наше мнение могло повлиять на практическую сторону вопроса. — Твою мать! — Сантуш присовокупил к родному русскому матьюгу длиннейшую фразу на испанском. Вот просто предел мечтаний — на старости лет угодить на войну, да еще в натуральную штрафную эскадрилью. — Камрад Камача, разреши вопрос? — спросил Кутейсов, выпуская в подволок клубы дыма. — Я вот давно интересуюсь. Вот ты португалец, судя по имени, а говоришь только по-испански. «Это с чего такой парадокс?» «Что, я? Какой я тебе португалец?» «Ну да, мой дед Энрике Сантыш португалец, а я родился в Буэнос-Айресе, Аргентина, жил на Лючи, учился опять в Аргентине. В Португалии ни разу не был, по-португальски ни слова не знаю, да и в Бразилии не был тоже». «Прикольно», — констатировал Паша. Что еще прикольного в фактах биографии моего друга узнать не довелось, так как авианосец нырнул в Х-матрицу. А когда вынырнул стало не до генеалогии. Защищенная внутренняя связь, особенно правительственная, по традиции называлась аббревиатурой ВЧ. Хотя давно уже В Ч наполнились другим смыслом, название выжило. И теперь личный коммуникатор лорда Этли подмигивал сердитым красным глазом, сообщая, что кабельная связь требует его к себе. Сэр Роберт, нехотя встал из-за стола, за которым работал уже часов пять, не разгибаясь, и потер глаза. Громкая связь. Трубка заговорила. «Сэр Роберт, вас вызывают». «Кто Саймон?» «Агалатов, звонок по ВЧ». «Вижу, что ПВЩ. В чем дело?» «Не изволили сообщить?» «Ладно, переведи звонок на мой кабинет». «Слушаюсь, Роберт». Через несколько секунд оживет другой аппарат, архаичный, стационарный коммуникатор. Пластиковый корпус, трубка на проводе, ровно одна клавиша и золоченый герб объединенных наций. Невозможная, почти античная древность, тень власти». Для понимающего человека очень круто. Сэр Роберт имел такую специальность, все понимать. Потомственный политик, так что иначе нельзя. Лорд Этли не пожелал покинуть родовое поместье, когда началась война. Его старый, тяжеловесно-роскошный дом в усадьбе Ферлинхаус, Эссекс, был его рабочим местом много лет подряд. И он остался. Если бы рядом упала хоть одна бомба, особняк, наверное, рассыпался бы в труху. Конечно, 500 лет назад умели строить, зато теперь умеют делать бомбы, какие тогда и не снились. Сэр Роберт об этом знал, но все равно остался. «Мой дом, моя крепость», — испытанная английская Максима, была ответом на предложение переехать в правительственный бункер на континенте вице-президент европарламента слыл чудаком и записным упрямцаем так что выковырить его из родного гнезда смог бы разве что взвод осназа факинкан выругался ответственный за эвакуацию правительственных учреждений когда выслушал отказ лорда Этли. ладно капитан получите со старого осла расписку и пошел он к черту пусть его клоны сожгут вместе с его развалюхой Однако профессионалом он был незаменимым, всех знал, всюду был вхож, и очень многие вопросы мог решить на уровне личных связей, просто набрав нужный номер. Поэтому, даже после назначения начальником штаба по снабжению, лорд Этли остался дома, заработав окончательную репутацию чудика. Кому охота тратить на разъезды полдня? Это было на руку сэру Роберту. Убоги вне подозрений, как жена Цезаря. раз. Усадьба вдали от чужих ушей. 2. Очень важные преференции, учитывая основную тайную должность лорда. Аппарат Вэче зазвонил. Слушает ли? Добрый день, сэр Роберт. Симметрично Виктор Степанович ответил он по-русски, не дожидаясь, когда собеседник представится. Тому не нужно было раскланиваться. Тяжелый, неторопливый бас знали все, кто вращался вокруг первой точки Лагранжа высшей власти. Виктор Агалатов, референт председателя Совета обороны товарища Растова. Голос вождя. Товарищ Растов срочно вызывает вас для доклада на совещании. Насколько срочно? Сейчас 17.00 по Москве. Совещание в 20.00. Полагаю, вам уже надо начинать торопиться. Полагает Виктор Степанович кирпичи, а я успею. Кирпичи кладутся Роберт. Впрочем, ваша пунктуальность нам известна. Будет ли мне разрешено поинтересоваться моей ролью на совещании? Что докладывать? А вот это вам виднее. Адрес прибытия. Космодром Колчак, там вас встретят. Вы, как обычно, полетите на личном флугере. — Именно так. Не забудьте об охране. Распоряжение Совета обороны касается всех. — Виктор Степанович, гарантирую, что не забыл о параной, которая поразила вашего шефа. — Ценю. Отбой. В трубке послышались длинные гудки. — Как он меня любит! — подумал Нортетли и усмехнулся. Пикировки с референтом вошли в привычку. «Ах, Виктор Степанович, дорогой товарищ Агалатов! Если бы вы только знали, что лицеприятность политики — преступление страшнее саботажа!» Лорд Этли склонился над столом и просмотрел пару скроллов на экране планшета. «Все в порядке, есть чем отчитаться». Однако мания председателя к учету и контролю начинала раздражать. Ровно 30 часов назад Бывший спикер вернулся с заседания на штабном корабле «Урал». И вот снова. Слава богу, это ненадолго. Утешил себя сэр Роберт и перевернул планшет. Резкое движение, локальный порыв ветра, красный бархат колышется на окне, а со стола стартует растревоженная муха. Саймон! Саймон! Двери распахнулись, и в кабинете стало тесно потому что вошел дворецкий, необъятный мощи человек. — Что, опять совещание? — спросил он. И в голосе вдруг не оказалось фирменной медоточивости классического английского слуги. — Опять! Лорд устало опустился в кресло. Обычное кресло. Дуб, кожа, золоченые гвозди, четыре резных ножки, без всяких фокусов с суспензорным полем для парящей мебели. Скажи, пусть готовит флугер. На яхте удобней, разве нет? Дворецкий уселся напротив лорда. Да какое удобство, если тут полтора часа лету, учитывая все маневры и прочую дрень Мне придется лететь с тобой, Роберт, иначе это вызовет подозрение. Без сомнений, Саймон, без сомнений. Мнимый слуга встал. Выпрямился во весь свой исполинский рост и ушел, едва не задевая головой дверной косяк. Впереди был вылет. Время можно употребить для настоящего совещания, в отличие от очередного бесполезного протирания штанов. По крайней мере, так думал Лорд Эдли. Но самому себе он честно признавался, что не любит заседания в Совете обороны по иной причине. Он боялся Растова. За день до описанного разговора состоялся еще один, весьма судьбоносный. Один абонент находился на борту штабного корабля «Урал», резавшего тримаранным корпусом свинец северных волн. Другой на борту легкого авианосца «Зуйха». «Ты понимаешь, что ты говоришь?» «Понимаю. Более того, я отвечаю за свои слова». «Еще бы. Отвечать придется очень серьезно». Ты получил диск Америтат? Ты получил аналитику. Прокачал ситуацию? Прокачал. А ты прокачал, какой резонанс вызовет твоя акция? Я вообще не верю, что ты пытаешься втравить меня в такую авантюру. Я же не предлагаю захватить товарища Кима. Хотя, кстати, он тоже фигурирует на диске Америтат. Но что, если я прав? Что, если у нас засел крот? Да какой там крот, земснаряд, агент влияния наивысшего порядка. Тем более, надо установить слежку, выявить связи. Не мне тебя учить, товарищ Иванов, а ты предлагаешь нечто за гранью. Это же форменная уголовщина. И ждешь, что я подпишу такой приказ. Товарищ Растов, а никакого приказа подписывать не надо. Я все беру на себя. Да, уголовщина. Да, по уму надо его разрабатывать. Но времени нет. Сколько лет эта крыса просидела в нашем подвале, ты представляешь? Сколько людей во власти пошло за ней. Товарищ Ким, директор по культуре. И ведь не он один. Ты прав. Времени нет. Тогда я действую? абонент замолчал ненадолго безразличные электромагнитные волны наконец донесли тяжелый вздох и слова черт возьми не могу поверить а действуй мне потребуется окно на орбите товарищ ростов будет тебе окно товарищ иванов через час-два я сброшу график мероприятий жду отбой Влугер-Альтаир представительского класса Space Cruiser – настоящий космический лимузин, изготовленный на верфях концерна «Аврора» по спецзаказу. Золотой молнией вырвался из объятий атмосферы и в обманчивой медлительности завис на фоне космической черноты. Под его брюком разворачивался вечный балет облаков и циклонов, которыми так богата Земля, а по сторонам на удалении, Замерла четверка истребителей РОК-14 Змей Горынич. Быстрокрылые змеи вынырнули на орбиту вместе с подопечным, и теперь синхронно выключили двигатели, ожидая, когда диспетчер выдаст добро на свободный коридор. Пилот Аль как раз общался с наземными службами, только что доведшими его машину от частного космодрома в Эссексе, Англия, до орбиты. Борт-7 говорит, жду коридора. «Слышу вас, Борт-7. У нас небольшая заминка. Оставайтесь на связи». «В чем дело? Вы в курсе, кого я везу?» Конечно, диспетчер не был в курсе и не мог быть. Маршрут исследования высших лиц государства — тайна того самого государства. Однако статусный номер, два звена охраны и предписание на Зеленую улицу говорили сами за себя. Наводили на размышления. Задержать такой рейс хоть на минуту можно было только по очень веским причинам. Итак диспетчер был не в курсе. Но причины, судя по всему, имел достаточно убедительный. «Да мне плевать, кого ты там везешь Борт-7», — огрызнулся он. «Я должен передать тебе крепости память Меркурия. А оттуда говорят, что их прямо сейчас рокируют с памятью Азова в 16 квадрат. И они никого везти не могут потому что уже почти на той стороне шарика. А я на земле и скоро вас потеряю. Ну, извини, пошел на попятную пилот. Я же не знал. Просто у нас график плотный. Спрашивать-то с меня будут, если что. Вот я интересуюсь.